Глава десятая До обеда мы успевали проверить еще два имени из списка. Первый адрес находился в районе Кокосовой рощи. В каких-то десяти минутах езды от дома Мецы. По дороге Дебора лишь ненамного превысила разрешенную скорость. По меркам Майами такая езда все равно считается слишком медленной. А значит мы буквально напрашивались на аварию. Так что хоть особого столпотворения на дороге и не было, Наша поездочка получила соответствующее звуковое сопровождение. Прочие водители неслись мимо нас, как голодные пираньи, отчаянно сигналили и изощрялись в неприличных жестах. Депс ничего не замечала. Она старательно думала, то есть так усиленно хмурила лоб, что я испугался, как бы столь глубокие морщины не врезались навсегда. Впрочем, я по опыту знал, что прерывать ее мыслительный процесс своими заботливыми опасениями чревато. Можно и в глаз получить. Так что сидел молча. Хотя о чем тут можно было думать? Четыре тщательно декорированных трупа и ни малейшего представления о том, кто их так изукрасил. Впрочем, разумеется, из нас двоих профессиональный следователь Депс, а не я. Возможно, этот случай подпадал под то, чему ее учили в академии. И требовал старательно морщить лоб. Вскоре мы приехали по адресу из списка. Скромный не новый дом чуть в стороне от Тайгер Тейп-авеню: двор запущенный и тесный. Табличка продается на одном из манговых деревьев. По неухоженному газону, полускрытые в траве, разброшены прошлой недельные газеты, до сих пор в не распечатанной почтовой обертке. Дерьмо! Дебора припарковалась у входа. Весьма уместное и справедливое замечания. В этом доме не жили уже много месяцев. Что этот тип натворил, полюбопытствовал я. Ветер носил по двору цветные обрывки журналов. Депс сверилась со списком и сообщила. Элис Бронсон воровала деньги со служебного счета. Когда ее застукали, угрожала всех взорвать и убить. По очереди ли всех сразу, уточнил я. Но Депс только зыркнула на меня и покачала головой. Тут ничего не светит. Я был склонен с ней согласиться. Впрочем, разумеется, работа полиции состоит по большей части в том, чтобы выполнять очевидное и надеяться на удачу. Так что мы отстегнули ремни безопасности и пошли по замусоренному и засыпанному палыми листьями газону к дверям. Депс дежурно постучала. В глубине дома отозвалось эхо. Здесь было так же пусто, как и у меня на месте совести. «Мисс Бронсон?» Совсем ничего. Голос даже не проник за дверь, в отличие от стука. «Вот дерьмо!» — повторила Депс. Постучала еще раз. «По-прежнему безрезультатно. На всякий случай мы разок обошли вокруг дома, заглядывая в окна. Но ничего не увидели». лишь отвратительно зеленые и темно-бордовые шторы пустой гостиной. Мы обогнули здание и снова оказались у входных дверей. Возле нашей машины стоял велосипед, а на нем сидел и пялился на нас паренек лет одиннадцати 12 Волосы у него были длинные, заплетенные в дреды и стянутые хвостиком. — Уехали еще в апреле. — Что, они вам тоже денег задолжали? — И был знаком с Бронсонами? — спросила у него Дебора. Мальчишка свесил голову на бок и уставился на нас, как попугай раздумывающий, цапнуть то ли крекер, то ли палец. «Копы, да?» – угадал он. Дебра показал ему свой жетон, и парень на велосипеде подкатил поближе. «Ты знал этих людей?» – повторила Дебс. Он кивнул и добавил, разглядывая значок. «Хотел убедиться. Сейчас полно фальшивок». «Мы на самом деле копы», – подтвердил я. Ты знаешь, куда бронсоны уехали? Не, Папа говорит, они всем денег задолжали. Может, имена сменили или в Южную Америку свалили. Тип того. И это когда было? спросила у него Дебора. Еще в апреле, говорю же. Дебора зыркнула на него с еле сдерживаемым раздражением, потом перевела взгляд на меня. Ну да, кивнул я. Он так и сказал в апреле. А чего они натворили? стрял мальчишка на мой вкус. Слишком уж заинтересованно. «Может, и ничего», — ответил я. «Мы просто хотели задать им пару вопросов». «Ух ты!» — восхитился юнец. «Убийство!» «Что, правда?» Дебора странно дернула подбородком, как будто отгоняя надоедливую муху, и процедила. «Чего ты взял про убийство?» Мальчишка пожал плечами. «По телеку видел. Когда убийство, то всегда говорят, что ничего». А если ничего, то говорят про серьезное правонарушение И все такое. Он хихикнул и, почесываясь, повторил по слогам. Правонарушание. Все верно, подтвердил я. Я сам по телевизору такое и видел. Ну и ну, пробормотала Деп, скачая головой. Дай ему свой номер телефона, предложил я. Ему это понравится. Ага, мальчишка радостно осклабился. И скажите, чтобы я звонил, если что-то вспомнил. Дебра хмыкнула и прекратила кивать. «Ладно, будь по-твоему». Она бросила ему свою визитку. Мальчишка ловко подхватил карточку в воздухе. «Позвони, если что-нибудь вспомнишь». «Спасибо», — отозвался он, наблюдая с улыбкой, как мы садились в машину и отъезжали от дома. То ли ему визитка так понравилась, то ли радовался, что развел Дебру по полной программе. «Не знаю». — Дальше Брэндон Вайс, — прочитал я по списку. — Хм, писатель составил какое-то объявление не так, как надо, и его уволили. Дебора закатила глаза. — Писатель. Он им запятыми угрожал, что ли? Так, — Так-так. Пришлось вызвать охрану, чтобы выдворить его из здания. Дебора недоверчиво повернулась ко мне и повторила. — Писатель. — Декс, ты серьезно? — Среди них встречаются очень свирепые, — проговорил я, хотя и сам чувствовал, что это некоторое преувеличение. Дебора прикусила губу и стала следить за дорогой. — Какой адрес? Я снова справился со списком. — А вот это уже ближе. Прямо в Майами-дизайн-дистрикт квартале дизайнеров. — Куда еще селится декоратор-убийца? — Тебе лучше знать, — откликнулась она. — Хуже первых двух не будет, — размышлял я. «Угу, конечно, еще скажи третий лишний». «Да ладно тебе, выше нос». Дебора съехала с шоссе остановила машину возле киоска с сосисками, что было довольно странно, потому что, во-первых, обедать еще рано, а во-вторых, еда, которую тут продавали, не могла считаться хоть мало мальски съедобной. Но сестра и не собиралась ничего покупать. Она дернула ручник и резко обернулась ко мне». — Вот дерьмо! — Ты про мальчишку? — переспросил я. — Или все еще из-за Мецы бесишься? — Не то, не то. Из-за тебя выбор сосисочного киоска меня удивил. Но выбор темы для разговора был совсем уж странным. Из-за меня я мысленно проиграл все последние события и не обнаружил ничего предосудительного. Типичный верный солдат при взбалмошном генерале Я подкалывал и язвил даже меньше, чем обычно, так что сестрица следовало бы порадоваться, ведь это она зачастую служила объектом моих насмешек. Прошу прощения, не понимаю, о чем ты говоришь. О тебе, воскликнула она, но понятнее не стала. — О тебе, обо всем, что ты делаешь. Все равно не понимаю, повторил я. Ничего такого особенного я не делаю. Дебора треснула ладонью по рулевому колесу. Черт возьми, декстер, достаточно с меня твоих приколов. А вы когда-нибудь обращали внимание, что так бывает? Услышишь в толпе, обрывок фразы настолько удивительный по силе и четкости, настолько мощный и решительный, что страшно хочется дослушать до конца, о чем же речь, и поневоле обернешься, сам собой вдруг потянешься заговорившим незнакомцем. Нужно понять, что было сказано, кому и для чего. Примерно это я теперь и чувствовал. Понятия не имел, о чем говорила моя сестра, но ужасно хотел понять. К счастью, ждать она меня не заставила. Я больше не могу. Чего не можешь? Ехать вместе с человеком, который прикончил сколько? Десять, пятнадцать других людей? Обидно, когда тебя настолько недооценивают. Однако поправлять ее сейчас было бы неуместно. — Ясно, — промолвил я, — я обязан ловить таких, как ты, сажать их за решетку пожизненно. — Но ты мой брат, — тараторила Дебора, с каждым словом для убедительности ударяя по рулю, хотя и так все прекрасно слышал. Теперь стало ясно, почему она в последнее время такая угрюмая, хотя я по-прежнему не понимал. Что спровоцировало взрыв именно сейчас? Конечно, в ее словах имелась большая доля истины. И будь я в самом деле таким умником, каким сам себя считаю, мне следовало бы предвидеть, что рано или поздно этот разговор возникнет. Но я, как дурак, был уверен в незыблемости статуса КВО. И сестра застала меня врасплох. — Прости, Депс, что так меня хочешь? — Хочу, чтобы ты перестал. Хочу, чтобы ты был другим. Она вскинула голову, скривила губы и отвернулась, глядя в боковое стекло куда-то вдаль, поверх машин на дороге. — Хочу, чтобы ты был таким, каким я тебя всегда считала. Признаться, я уверен, что я находчивее прочих, но в данную минуту. я оказался столь же беспомощным как если бы меня связали заткнули рот кляпом и уложили под поезд депс промолвил я хотя ничего особенного не придумал впрочем ясно что сейчас у меня была всего одна попытка иди ты к черту декс она опять шарахнула по рулевому колесу да так что всю машину затрясло и говорить ведь об этом нельзя даже с кайлом А ты? Опять удар по рулю. Откуда мне знать, что ты не врешь? Что это папа все устроил? Пожалуй, неверно будет сказать, что она задела мои чувства. Я практически уверен, что никаких чувств у меня нет. Но эти слова прозвучали болезненно несправедливо. Я бы не стал тебя обманывать. Ты мне врал всю жизнь, все эти годы, пока не рассказывал, кто ты есть. Я знаком с философией Нью-Эйдж и все такое. Однако бывают минуты, когда вмешательство реальности попросту необходимо. И мы, похоже, достигли именно такой точки. Ладно, Депс, а что бы ты сделала, если бы узнала, какой я? Я не знаю. Я до сих пор не знаю. вот, видишь, ну должна же я что-то сделать. Почему? потому что ты людей убивал, черт возьми! — воскликнула она. Я пожал плечами. — Ничего не поделаешь. К тому же все они этого заслуживали. — Но так нельзя! — Папа так хотел, — заявил я. Мимо нашей машины прошла стайка школьников. Дети посмотрели на нас, один из ребят что-то сказал остальным, и все засмеялись. — Смотрите, муж с женой ругаются. Спать ему сегодня на кулаке у двери, ха-ха. Если я не сумею убедить сестру, что все идет, как задумано, все правильно, все так навеки вечное, то спать мне нынче в тюремной камере. Депс, папа все устроил именно так. Он понимал, что делал. Точно понимал, скинулась она. Или ты все это выдумываешь? Пусть даже он сам все так задумал. Имел ли он право, или оказался лишь очередным усталым, недовольным копом? — Ведь это же Гарри, — напомнил я, — твой отец. Конечно, он все делал правильно. Мне этого мало, — заупрямилась она. — К сожалению, другого не будет. Сестра отвернулась и, наконец-то, перестала лупить по рулю. Зато умолкла так надолго, что лучше бы уж лупила. — Не знаю. В конце концов прошептала она. Просто не знаю. Но вот так. Несладко ей приходилось. Как поступить со сводным братом убийцей Человек он симпатичный, не забывает про дни рождения, дарит классные подарки, полезный член общества, трудолюбивый и здравомыслящий. А если иногда и прикончит плохого парня, так ли уж это ужасно? С другой стороны, люди ее профессии подобного поведения не одобряют. И, строго говоря, сама ее работа заключалась в том, чтобы ловить подобных мне и отправлять на уготовленный специально для такого случая электрический стул. Я снова окликнул сестру. «Депс, я понимаю, как тебе сложно...» «Сложно», — повторила она. По ее щеке скатилась слезинка, хотя Депс не плакала и даже не всхлипывала. «Наверное, он не хотел, чтобы ты узнала. Я не должен был тебе рассказывать, но...» Вспомнилось, как я нашел сестру тогда. Она была привязана к столу, а над ней возвышался мой родной, генетически родной брат. И в каждой его руке было по ножу. Для него и меня. А я не мог убить ее. Никак не мог. Даже ради родного брата, единственного человека в целом мире, который понимал меня, который принимал меня таким, какой я есть. «Что за черт?» — сказала Дебора. «Поразительно! О чем только папа думал!» «Да, поразительно!» «Впрочем, не более поразительно, чем то, во что люди порой верят, или почему мы не летаем, как птицы!» «Это все размышление одного порядка!» «Нам теперь не узнать, о чем он думал!» — отозвался я. «Мы только знаем, что он делал!» «Вот дерьмо!» Может, так. И что ты сделаешь? Она так и не посмотрела в мою сторону. Не знаю, но что-то делать нужно. Мы еще долго сидели в тишине, говорить больше было не о чем. Потом она завела машину и выехала на шоссе.